«Лишний кусок». «Уютно тут у тебя», — похвалил Олег Викторович, заходя в кабинет Бергмана. «Спасибо, только недавно ремонт закончил», — ответил Осип Яковлевич. Оглядываясь по сторонам, мэр выложил на стеклянный журнальный столик две громадные коробки с еще горячей пиццей. Из другого пакета Чадов выудил полуторалитровый пакет апельсинового сока. «Ты скоро на уличные хот-доги перейдешь», — Заметил Бергман, доставая из настенной полки стакан. Хватит совать нос в мою тарелку, с плохо скрытым раздражением ответил Олег Викторович. Он взял у бизнесмена стакан и наполнил его доверху соком. Я же не даю тебе советы, как вести бизнес. Бергман покачал головой. Это совершенно другое. Неужели ты не понимаешь разницы? Мэр открыл коробку и с наслаждением вдохнул свежий аромат плавленного сыра и грибов, поднимающийся от пиццы. «На самом деле я хотел тебе сказать, что нам нужно пореже видеться или вообще перейти на удаленное общение», заявил Чадов, впиваясь зубами в сочный треугольник. «А чего же?» — удивился Иосиф Яковлевич. Он уселся в кресло, закинув ногу на ногу, покачивая лакированной туфлей. «Я тебя уважаю». Чавкой ответил мэр, но в последнее время пресса уж слишком пристальное внимание уделяет моей персоне. Наши частые встречи могут навредить нам обоим. Незачем кому-то знать, какие дела нас связывают. Тонкие губы Бергмана тронула улыбка. «Ничего удивительного, мой дорогой друг. Скоро выборы мэра, если ты еще не забыл». «Полагаю, твои конкуренты озаботились поиском компромата на тебя, так что теперь тебе придется быть настороже». Чадо вскорчил презрительную гримасу и махнул рукой, едва не сбив со стола стакан с соком. «Самый главный компромат был в дипломате», — заявил он. Проживав первый кусок, Олег Викторович тут же потянулся за вторым, который, как в воду, канул. Бергман разгладил на штанине едва заметную складочку. «Не переживай. Я уверен, что этот несчастный дипломат уже давно на свалке. Расплющенный и бесполезный, а сверху над ним пара метров земли. Прямо как у генерального директора «Стройдом» нашего глубоко уважаемого господина Терентьева. Мэр поперхнулся, закашлившись. «Ну и шуточки у тебя!» — отдышавшись, сказал он. Облизав толстые губы, Чадов закинул в рот остатки второго куска. «Есть еще какие-то новости?» «Новости есть всегда. К сожалению, ничего хорошего», — признался Иосиф Яковлевич. «Прямо черная полоса пошла. Павлов все еще жив. Машина моей фирмы засвечена. Какой-то пацан дал показания следователю, и их приобщили к делу». «Избавься от автомобиля», — посоветовал мэр. Он перевел дух, выпил полстакана сока и взял третий кусок. «Машину ведь не нашли». От машины уже избавились, но это не снимает вопросы ко мне, — произнес бизнесмен. Меня это страшно отвлекает от дел и действует на нервы. Что, хочешь с мальчишкой разобраться? — осведомился Чадов, не переставая при этом жевать. Какой смысл? Ведь его уже допросили, и протокол в деле. Да уж, проблема. Олег Викторович стукнул кулаком по столу, задумчиво уставившись куда-то в стену. Мне как раз сегодня начальник следственного управления звонил. Известил он. Доложил, что Павлов накатал жалобу в генпрокуратуру, в связи с чем намечается серьезная проверка. Ты уж извини, но я пока ничего сделать не могу. В лучшем случае дело притормозим по мере возможности. Ладно, а что с Терентьевой? У нее была веселая ночь. Ухмыльнулся Бергман. Такой фейерверк, который случился у нее во дворе, она вряд ли когда-либо видела. И я дожму упрямую сучку. Еще пара дней, и она перепишет на меня все, что потребуется. Меня больше Павлов беспокоит. С ним нужно заканчивать, и как можно скорее. «Так сделай это нормально», — воскликнул мэр. Справившись с третьим куском, он вытер салфеткой губы, то и дело бросая оценивающие взгляды на оставшуюся половину пиццы. «У тебя еще остались хорошие специалисты, а то предыдущие твои профи не смогли вчетвером справиться с каким-то адвокатишкой. Или ты предлагаешь мне заняться этой проблемой?» Бергман перестал улыбаться и весь подобрался. «Адвокатишка? Ты бы видел моих людей. Павлов уложил троих, пока его не шарахнули током. Ты знал, что этот законник в совершенстве владеет рукопашным боем? Я вот нет...» Мэру прямо мотнул лысой головой, что мешало по башке ему дать, когда все закончилось. Ментов испугались. «Это все просто нелепое совпадение», — процедил Иосиф Яковлевич. «Полоса невезения. Вот что это такое». «Значит, нужно встать на другие рельсы. Ты ведь многого добился, не уже?» Чадов замер на полуслове, тупо уставившись на Бергмана. Круглое рыхлое лицо мэра наливалось краской прямо на глазах. «И...» — вырвалось у него. Рука потянулась к узлу шелкового галстука, но толстые пальцы лишь бестолково елозили в тщетной попытке его ослабить. «Э, Олежа, ты чего?» — встревоженно спросил Бергман, поднимаясь с дивана. Издав чуть слышный всхлип, Олег Викторович откинулся назад. Пальцы опустились вниз, Потянув ворот рубашки, и оторванные пуговицы разлетелись в стороны. Мясистая грудь мэра, покрытая редкими волосами, ходила ходуном. Глаза вылезли из орбит, жутко сверкая блестящими белками. Иосиф Яковлевич молча смотрел на мэра. Тревога в его чуть сощуренных глазах сменилась на холодное любопытство. Так жестокий мальчишка глазеет на жука, которому поочередно отрывает лапки. «Говорил я тебе, хватит жрать». пробормотал Бергман. «Что теперь с тобой делать?» Он шагнул в сторону, не спеша взяв телефон, словно еще раз думая, стоит ли вызывать для мэра скорую, или пусть все идет своим чередом. Перехватив тускнеющий взгляд Чадова, Иосиф Яковлевич принял решение. «Пожалуй, ты мне еще пригодишься». Набрав 911, он заговорил. «Срочно приезжайте, мэр при смерти!» «Да, вы не ослышались. Чадов Олег Викторович».